что всё святое хевра стоит уже на его стороне, и что против такой силы при чистому кагалу пожалуй не здобовать. Всё это, разумеется, не могло не дойти стороной и до некоторых членов кагала, которые учуяли тут серьёзную опасность и для авторитета самого учреждения, и для себя лично, для собственного привилегированного положения. Как осмелиться колебать народное доверие к непогрешимости кагала, подрывать незыблемость его авторитета, подводить интригу и мины под всех и каждого из его членов, да это что ж такое? Неспровержение всех вековечных основ религиозного и общественного строя, посягательство на личное положение это главное, и личную честь каждого из членов кагала чтобы дискредитировать их и самому со своими гнусными друзьями хаборами сесть на их место. Да это разбой, грабёж, более того, это бунт, революция. Нет, этого так пропустить невозможно. Надо пресечь зло сейчас же, надо с корнем вырвать опасный дух возмущения, согнуть в дугу крикунов, в бараний рог возмутителей. чтобы другим не повадно было. И члены кагала, как чёрные тараканы в потёмках, повылазили из своих щелей, и под покровом вечерней тьмы забегали один к другому сообщать и совещаться об опасности, грозящей при чистому кагалу. И Сахар-Бер представлялся врагом серьёзным. Во-первых, он сам доков в законе, Талмуд хахом бороться с которым на гибкой и зыбкой почве талмудической казуистики очень трудно. Во-вторых, он один из габаев погребального братства и при том бывший парнес. Стало быть, занимает видное и влиятельное положение, способное создать ему сильную партию из разных недовольных лиц. Мало ли есть таких, а главное из хасидов, потому что и сам он хасид. он из честолюбия давно уже добивается избрания в члены Кагального Совета. Но это такой беспокойный и желчный человек, и такой у него вздорный, неуживчивый нрав, да при том еще такое адское самомнение, такая сатанинская жажда первенствовать, главенствовать, считать себя умнее и ученее всех, что члены Совета при каждых выборах в выпускные дни Пасхи Пускали в ход, конечно, негласным и подпольным образом, все свое влияние на Асифа и Барерим, и все махинации к тому, чтобы помешать избранию из Сахар-Бера или провалить его. Довольно, мол, с него и того, что успел полезть в Габа и Хевру. Но теперь, теперь они не могли не сознавать, что дали против себя сильное оружие в руки из Сахар-Бера. Надо бороться, надо совокупить для борьбы все свои силы, все средства и, так или иначе, сокрушить рог противника и оторвать от него весь его гнусный хвост всех этих пустосвятов, пустозвонов и приспешников. Председатель Кагального совета Смиренный Барух Бен Иосель Натансон сделал по этому поводу секретное словесное распоряжение. Чтобы завтра все члены Кагала собрались в Бейс-Гакнесет к Шахрису, после которого общими силами они обсудят, что делать.